он не стал утруждать себя лишними подробностями мол даже если там не будет джема в ларри брое живут родственники брианы ее тетка и кузены роджер никогда их не встречал но по письмам из америки они должны о нем знать если джема там не будет господи как он надеялся на обратное они помогут в поисках надо только придумать что именно им можно рассказать но с этим позднее «Э, «Тогда ладно!» Пак застегнул пальто и поправил на шее вязаный шарф. До Энвернеса где-то три дня пути. Ещё э, какое-то время уйдёт на поиски в городе и два-три дня на обратную дорогу. Встретимся здесь через шесть дней. Если тебя не будет, пойду в лари Брох. Роджер кивнул. «Если я их не найду, то получу зацепку. Оставлю в Лареброхе». «Весточку, если...» Он замешкался, но об этом тоже следовало сказать. «Если найдешь свою жену, и что-то пойдет не так...» Бак стиснул зубы. «Уже пошло не так. Но да, если... Я все равно вернусь». «Хорошо», — Роджер сутулил плечи, ему не терпелось тронуться в путь. Бак уже уходил было, но вдруг обернулся и крепко пожал Роджеру руку. «Мы найдем его», – пообещал он, глядя прямо в глаза, такие же ярко-зеленые. «Удачи тебе!» Он еще раз тряхнул Роджеру руку и двинулся вниз, кое-как, балансируя на камнях, поросших можжевельником. Оглядываться больше не стал. Глава двадцать восьмая. Горячо и холодно. «И ты знаешь, когда Джем в школе». «Да, он ведь в автобус садится!» Мэнди ёрзала в детском кресле, норовя выглянуть в окно. Она всё-таки нацепила свою маску мышиной принцессы, которую помогла ей смастерить Бриана. На бумажные тарелке они нарисовали мышиную мордочку, вырезали отверстия для глаз и нацепили проволочные усы, обмотанные розовой пряжей. Сверху красовалась Шаткая картонная корона, усыпанная золотыми блестками. Шотландцы отмечают Саймон скромно. От Хэллоуина у них только фонари из репы со свечками внутри. Однако Брианна решила для своих детей, наполовину американцев, воссоздать как бы атмосферу настоящего праздника. И теперь... Все заднее сиденье сверкало, будто обсыпанное пыльцой феи. Забыв на миг о тревоге, Бриан улыбнулась. «Нет, помнишь, как вы играли с Джемом в горячое холодно? Сумишь найти его без подсказок. Знаешь, когда он далеко, а когда близко?» Мэнди задумчиво пнула спинку кресла. «Наверное. Давай попробуем». Они ехали в Инвернес. Именно там жил племянник Роба, у которого должен был заночевать Джем. Хорошо, охотно согласилась та. Что стало с Робом Кэмероном, Мэнди не спрашивала. Да и Бриана мало думала о судьбе своего пленника. Если надо, она прострелит ему и ступни, и локти, и колени, лишь бы узнать, где Джем. Но лучше бы предпочесть более тихий метод допроса. Джему и Мэнди будет мало толку от того, что их мать посадит в тюрьму до оскончания дней, особенно если Роджер... Она отмахнулась от этой мысли и сильнее вдавила педаль газа. Холодно, заявила Мэнди, так внезапно, что Бриана от неожиданности нажала на тормоз. То есть, хочешь сказать, мы... «Удаляемся от того места, где сейчас Джем?» «Угу», – Бриана выдохнула и круто развернулась посреди дорогам, чудом увернувшись от грузовика. Водитель осыпал ее злобной бранью. «Хорошо», – сказала она, сжимая потные ладони на руле. «Поедем в другую сторону». Дверь оказалась не заперта. Джем толкнул ее, и сердце застучало от облегчения – а потом вновь испуганно заглотила. В комнате с турбинами тоже было темно, хотя нет, немного света сочилось сверху, сквозь крохотные окошки, за которыми обычно сидели инженеры. Так что в полумраке проступали силуэты огромных чудовищных монстров. «Это всего лишь машины», – пробормотал Джем, вжимая спиной в стену возле распахнутой двери – «Машины, машины, машины, машины!» Он даже знал, как называются эти гигантские подъемные механизмы с вещащими крюками и турбинами. Мама их показывала, но то было днем и при свете. Пол под ногами вибрировал, и позвонки на спине больно стукались о стену, тоже дрожавшую под напором воды, все время текущей через дамбу. Мама говорила, «Воды здесь тонны, сотни тысяч тонн черной воды, и вокруг, и сверху, если пол или стены вдруг треснут». Хватит, рявкнул он самому себе, провел по лицу ладонью и вытер ее от джинсы. «Идти надо, шевелись давай. Здесь есть лестницы. Должны быть, где-то рядом, среди черных горбатых турбин». Они даже выше, чем большие камни на холме, куда возил его мистер Кэмерон. Джем вспомнил о них и страх понемногу отпустил. Камней он боялся больше. Пусть турбины тоже ревели так, что кости тряслись, но от этого звука хотя бы не выворачивал наизнанку. Он подумывал даже вернуться в туннель. Может, утром его найдут. Но там была... «Да, светящаяся штука!» Ужасно не хотелось сидеть рядом с ней. Джем больше не слышал, как стучит сердце. Машины слишком шумели и даже мысли своих не слышал. Но лестница наверняка должна быть где-то возле окон, так что он осторожно побрел вперед, стараясь держаться подальше от больших черных горбов, торчащих из пола. И только обнаружив наконец дверь. И, оказавшись на ярко освещенной лестнице, Джемс похватился. Не поджидает ли его наверху, мистер Кэмерон? Глава 29. Возвращение в Лариброх». Роджер раздмашисто шагал к перевалу, бормоча под нос уже не первую милю. Видел бы прежде ты эти дороги, генералу Уэйду поклонился в ноги. Ирландский генерал Уэйд двенадцать лет возводил мосты и тракты по всей Шотландии. И если бы эти вирши не высекли на одном из камней на генеральской дороге, Роджер сам бы взял в руки зубила. Он вышел на тракт неподалеку от крек на дун и с легкостью преодолел по нему несколько миль в сторону Ларри Бреха. Однако нынешний участок пути, увы, был обделен генеральским вниманием. Каменистая трубка, размокшая, заросшая вереском и утесником, велась по крутому перевалу, за которым притаился Ларри Брех. Ниже по склону росли деревья, буки, ольха, крепкие сосны, но здесь, наверху, никакого укрытия, и сильный ледяной ветер едва ли не сбивал с ног. Сумеет ли Джем проделать этот путь в одиночку, если все-таки сбежит? Роджер и Бак осмотрели землю возле крэк на -Дун. Вдруг Кэмерон после перехода сделал поблизости привал – Но не нашли ни следа, ни одного отпечатка детских кроссовок на мокрой глине. Так что Роджер спешил нагнать похитителя, стучать по дороге в каждый дом, который только попадался на пути. Но жилья здесь маловато, так что двигался он с приличной скоростью. Сердце ходило ходуном. И не только из-за крутого подъема. Кэмерон опережает их на два дня, не более. Это если Джем не сбежал и не отправился домой. Конечно, сам Ларри Брох похититель не явится. Но куда он вообще может пойти? Остаться на хорошей дороге, с которой Роджер сошел десять миль назад, и двинуть по ней на запад, в земли Маккензи? Но зачем? Джем, изредка кричал он, хотя пустые торфянники и горы молчали, только шуршали изредка кролики и горностаи, да хрипло каркали вороны, или вдалеке с побережья вопили чайки. Джем заорал еще раз Роджер, словно одного его желания хватило бы, чтобы сын отозвался. В ответ вроде бы раздался слабый крик. Ружер остановился, прислушиваясь. Но то был ветер. Обычный ветер, оглушительно свистевший в ушах. Можно запросто пройти в десяти шагах от джема и не заметить его. И все же. Несмотря на страхи, когда рожер поднялся на перевал и увидел Ларри Брох, его белоснежные стены, горящие в закатном свете, сердце затрепетало. Перед ним мирно раскинулось поместье. Ровные грядки поздней капусты и репы, огороженные от вездесущих овец. Их маленькое стадо послось на дальнем лугу, белее в зеленой траве пушистыми круглыми яйцами. Точь-в-точь точь детская пасхальная корзинка. У него прихватило горло, потому что вдруг вспомнилось разбросанная по дому целлофановая трава. Мэнди, перемазанная, как и вся комната вокруг, шоколадом. Джем, старательно расписывающий для отца пасхальное яйцо. Вот он замирает над баночками с синим и красным красителями, выбирая, какой же цвет лучше. Господи, господи, пусть он будет здесь, прошептал Роджер и соспешил вниз по изрытой колесами тропинке, поскальзываясь на камнях. Дорожка к дому ухоженная, хорошо выметена, с кустами желтого шиповника, уже подстриженного на зиму. Роджера накрыло вдруг ощущение. Сейчас он просто откроет дверь и окажется в собственном коридоре, посреди которого валяются сброшенные в спешке красные ботиночки Мэнди, а на вешалке рабочий пуховик Брианы, весь пыльный, пахнущий своей владелицей, мылом, мускусом, кислым материнским молоком, свежим хлебом и арахисовым маслом. Черт! пробормотал Роджер. «Не хватает еще разрыдаться прямо на крыльце». Он постучал в дверь. Из-за угла выскочила большущая псина, вылитая собака баскербилей. Она остановилась в паре шагов, оглушая Роджера злобным лаем, и точно змея, покачивая огромной головой с прижатыми ушами, Словно ждала, когда же он сделает хоть одно неловкое движение, которое позволит ей с чистой совестью сожрать незваного гостя. Роджер понапрасну рисковать не стал. Как только завидел собаку, прижался к двери и заорал. «Эй, кто-нибудь, уберите зверя!» Внутри послышали шаги. Через мгновение дверь распахнулась. «Роджер!» почти ввалился в коридор. «Тише, пёс!» – примирительно велел высокий, темноволосый мужчина. «Входите, сэр!» «А собаки не тревожьтесь, она всё равно вас не съест. Только что ужинала». «Рад слышать!» «И да, спасибо вам, сэр!» Сняв шляпу, Роджер последовал за мужчиной вглубь тёмного коридора. Да уже со знакомого. Все с теми же половицами, хоть и не столь истертыми. Сейчас они, отполированные пчелиным воском, тускло блестели. В углу тоже стояла вешалка, хоть и другая, более крепкая, из кованого железа, иначе просто смялась бы под грузом бесчисленных плащей, пальто, платков и шляп. Роджер невольно улыбнулся и вдруг застыл, словно его ударили под дых. Стенные деревянные панели оказались девственно пусты. Ни одной сабли красномундирников, которые те побросали раздосаданной неудачей, упустив лорда Ларри Броха. Сабли бережно хранились на протяжении многих веков. Они хоть и потемнели от возраста, но по-прежнему украшали дом Роджера. Точнее, дом, который будет принадлежать ему несколько веков спустя. «Мы храним их для детей», — говорила Бри со своим дядюшкой Йеном, «чтобы э, сказать им, вот кто такие англичане». Роджер не успел оправиться от шока. Мужчина, сказав что-то собаке на Гельском, закрыл дверь и с улыбкой повернулся. «Добро пожаловать, сэр. Отужинаете с нами. Мы уже накрываем на стол». «О, да, благодарю». Роджер поклонился, вспоминая о манерах XVIII века. «Я... Моё имя Роджер маккензи И Скайл Кайл-Офил-Лохалша», – добавил он, – «каждый благовоспитанный мужчина обязательно упомянул бы место своего происхождения, а Лохалш находится достаточно далеко, чтобы этот человек...» «А кто он, собственно, такой?» Но слугу не похож. Списал любые неурядицы в поведении Роджера на местные традиции. Он надеялся, что ему тут же ответят. Кензи, о, вы должно быть отец малютки Джема!» Однаковый. Мужчина лишь поклонился и протянул руку. «Брайан Фрейзер из Лариброха Броха. Рад знакомству, сэр!» На мгновение Роджер ослеп, оглох и онемел. Потом раздались слабые щелчки, похожие на звук стартера, когда аккумулятор машины полностью разряжен. Сперва сквозь туман в голове он думал, что их издает его собственный мозг. Однако потом увидел собаку, которой не дали его сожрать. Та вошла в дом. Это ее когти цокали по паркету. А значит... Вот откуда царапины у кухонной двери. Смутно подумалось ему, а пёс привстал на задние лапы, навалился на двери в конце коридора и проскользнул внутрь. «Всё хорошо, сэр?» – Брайан Фрейзер тревожно приподнял густые брови. «Пройдёмте в мой кабинет, сядем. Может, выпьем немного?» «Я благодарю», – отрывисто выговорил Роджер. Колени подгибались, но он сумел таки пройти вслед за хозяином Ларри Броха мимо гостевого салона и курительной комнаты в хозяйский кабинет его собственный. Шкафы были такими же. И за спиной хозяина стояли те же бухгалтерские книги, чьи пожелтевшие страницы Роджер не раз листал, вызывая в фантазии образ раннего Лари Броха. Только тут они навёхонькие, а призраком казался самому себе Роджер. Отвратительное чувство. Брайан Фрейзер протянул невысокий плоский стакан с толстыми стенками. Виски, причём отборный, крепкий запах спиртного понемногу развеял туман в голове, а жгучий глоток снял в горле спазм. «Как же теперь задать самый важный вопрос? Какой сейчас год?» Роджер взглянул на стол, но, увы, там не оказалось ни недописанных писем с удобно проставленной датой, ни альманаха, который можно словно невзначай взять в руки и пролистать, От книг на полках тоже мало толку Роджер узнал лишь жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона, Круза, моряка из Йорка. Дефо, опубликованную в 1819 однако он и без того знал, что год сейчас более поздний. В 1719-м Ларри Брох еще не был построен.